Глава 54. Зарез. Охота на волка является сложной еще потому, что зверь этот умен и вынослив. Повадку имеет непростую, также силен, свиреп и способен даже раненый порвать охотника. Не единожды доводилось мне слышать истории о том, как матерые волки, жертвуя собой, нападают на загонщиков, чтобы дать дорогу и шанс на спасение волчицам и молодняку. В этом, многим особым экзальтированным, видится верный признак душевного благородства. Заметки о волках. Ежемесячник, императорский егерь. И вот Васька сидел. Двое конвойных убрались за дверь, пусть и неохотно. Ушел и адъютант. А Васька остался, и Бекшеев, и еще кабинет, знакомый до боли. Самовар вон, шкафы и поднос, прикрытый рушником. Бумаги части уже вынесли, отчего создавалось ощущение некоторой разрухи. Васька смотрел из-под лобья. Зло так, обиженно, и губы кусал, чтобы не расплакаться. А потом, словно спохватившись, хмурился, тянулся, стараясь показаться выше – и горделиво запрокидывал голову. Брови сходились над переносицей, и во взгляде появлялось тоже совершенно детское упрямство, которое сродни обиде. «И вот как быть?» «Будешь молчать?» поинтересовался Бекшеев, потирая ногу. Опять разнылась. Но хоть голова ясная. То ли какао помогло, то ли просто отдохнуть получилось. «А чего говорить-то? Небось умный, сам все, а я, выходит, дурак» оскалился во все зубы. Хорошие зубы, белые, клыки крупные, крупнее обычных человеческих. «Он тебя менять начал? Давно?» – поинтересовался Бекшеев. Васька дернул плечом и засопел. «Начал ведь?» опыт и ставил. Обряды. У его рода свои обряды. Тайные». Все же молчать Васька не умел. И желание похвастаться причастностью к этой вот чужой тайне распирало его. Он меня в рот принял, и теперь я тоже гертвик. Знаешь, что за ним А то, Генрих рассказывал, древний род древнее императорского. Ну, это вряд ли. И далеку недоверие в голос, каплю снисходительной насмешки, которая задевает Ваську до глубины души и проламывает таки тонкую корку отчуждения и готовность молчать. Все же он ребенок и чудовище. И кто сказал, что у чудовищ не бывает детства? «Древнее, я учил. Они идут от Рёдвинга Кононга, который умел перекидываться в волка. А еще отправился за край мира и одолел великана Гаха. Вырвал у него сердце, расколол череп и съел мозги. И тогда обрел небывалую силу. Он умел повелевать людьми и зверями. Легенда. Ага, а Генриха волки знаешь, как слушались?» Думаешь, он просто охотился? Как бы не так. Они ему сами зверьё таскали. Ещё тогда. Оленей там, косуль. Людей. Ну, это если только надо было. Партизаны там или ещё какая погонь. Погонь? А то. Им же, когда война началась. Все сбежали. Трусы. А нас бросили. Людей бросили. А когда люди начали жить по новому порядку, опять объявились. И стали людей мучить. «Те же глупые не понимают ничего. Чернь!» «А ты не чернь?» «Я!» Столько возмущения. И дверь приоткрывается. В нее заглядывает адъютант. Но, поймав раздраженный взгляд Бекшеева, не хватало, чтобы тонкая нить диалога разорвалась. Спешно уходит. Васька же, надувшись, сопит. «Ты другой, по сути», говорит Бекшеев примиряюще. «И он это увидел, так?» «Да». «А сестры твои?» «Они слабые». Васька поморщился. Вечно ныли, жаловались и померли. Он их убил. «Твой наставник?» У Рёдвинга Кононга не было своих сыновей, потому что сила Агаха в нем была так велика, что ни одна женщина не могла вынести ее. И тогда он взял себе сына из числа достойных и растил его, и воспитывал, и вложил в руку меч, а потом, когда пришел час отправиться к богам, велел пронзить этим мечом свое сердце. «Сына?» кононга возмутился Васька. И сын сделал так, а потом съел его сердце, печень и мозг, как его учили, и обрел всю силу отца. «Вот и объяснение, хоть какое-то». «Ты тоже собирался съесть?» Васька отводит взгляд. «Так и повелось. Они искали достойных и принимали в рот. А когда умирали, то отдавали силу, умение. Только не каждый мог принять эту силу. И потому нужно было перемениться сперва. Это больно, но я старался. Ты его любил. Он отец и наставник. У тебя другой был отец. Слабый, но Генрих отомстил за него, когда убил своего. Брата, наставника, поправил Васька. То есть они не были родными по крови? «Были, вроде как, а может и не были. Васька пожал плечами. Какая разница?» «Действительно. Значит, он убил своего наставника и съел его мозг и печень тоже?» «Так заведено». И заболел. «Нет». «Да, видишь ли, моя матушка-целитель, известный весьма. Пусть сейчас она и не занимается практикой по некоторым обстоятельствам, но за наукой следит и изыскания кое-какие ведет». Так что люди не едят людей. Васька скривился и отвернулся к стене, всем видом своим показывая, что Бекшеев ничего-то в жизни не понимает. Дело в том, что если есть людей, то можно заболеть. Болезнь не проявляется сразу. Лет через пять или десять начинаются боль в мышцах, судороги, дрожь непроизвольная, тики. Быстрый взгляд и приподнятая губа а ведь иного в нем много, и как вышло так, что этого не замечали. Со временем болезнь развивается, слабость. Никогда не знаешь, какая информация пригодится в жизни. Матушка рассказывала про остров, на котором жили каннибалы, и о странной болезни, поражавшей взрослых жителей острова, и об изысканиях, которые подтвердили связь этой болезни с поеданием мозга умерших. Примечание. Имеется в виду болезнь Куру, поражавшая племя Фаре из Новой Гвинеи. Члены племени практиковали ритуальный погребальный каннибализм. Умершего съедали, чтобы освободить его душу. Куру – прионная болезнь, которая представляет собой форму трансмиссивной губчатой энцефалопатии. Говоря попросту, нейроны мозга постепенно отмирают, заменяясь соединительной тканью. Болезнь смертельная, неизлечимая. Инкубационный период – от 10 до 50 лет. По сути, относится к той же группе, что и коровье бешенство. После того, как было предположено, что причина именно в поедании умерших, люди Форэ перестали употреблять человеческое мясо. В итоге, через некоторое время болезнь пошла на спад. Последняя жертва Куру умерла в 2005 или в 2009 году. Единого мнения нет. Дрожь усиливается, судороги становятся более частыми, да и прочие органы начинают отказывать. Генрих не стремился попасть к целителю вовсе не потому, что денег не было. Чехотка, удобный диагноз, привычный и заставляющий держаться людей подальше. «Ты не понимаешь?» «Понимаю. Тот фриц, о котором ты мне рассказывал. Он ведь тоже был болен, верно?» «И что с того?» «Ничего. Генрих съел его мозг и печень и с ними заразился. А вот ты, Вася, ты ел? Я? Тогда вспомни. Быть может, получится застать болезнь в самом начале. Что-то сделать? Ложь. Бекшеев не любил лгать. Да и сейчас. Матушка говорила, что от этой болезни лекарства нет. И судя по тому, как вел себя Генрих, его и вправду не было». И знал он много больше бикшеева «Я еще не был готов, а теперь...» Он стиснул кулаки. «Вы его убили, это нечестно». «Вообще-то не мы. Вы!» «Силой клянусь». бикшеев раскрыл ладонь, и над ней вспыхнул огонек. «Мы не причастны к смерти твоего наставника. А тело его, оно там осталось, на поляне. Мы хотели вынести, но твоя сестра что-то сделала». «Вот же ж жопа!» Васька запрокинул голову. «Полная», — согласился Бекшеев. «Голодный? Мясо пусть принесут. Я мясо ем. Настоящие мужики едят мясом, а ты... Не понимаю, что он в тебе нашел. Говорил, что ты сильный, но ты же ж слабый. Тебя пришибешь, как нечего делать. Даже твоя баба и та сильнее. Если ты хотел меня оскорбить, то не стоит стараться». Я и так знаю, что слабый. И физически зима действительно сильнее. Про тихоню я и не говорю. «Сволочь он!» «Погоди». Бекшеев поднялся и подошел к двери. «Принесите обед. Мясо побольше. И запить чего? Кваса там или молока?» «Молока!» Крикнул Васька. «Пусть молока принесут. Но ты не думай, что купил меня!» «Не купил. Честно говоря, мне с тобой разговаривать смысла особого нет». «Так, мелочи кое-какие прояснить, а основу я знаю». «Да ну?» «Ну да». Передразнил Бигшеев, возвращаясь на место. И сел, вытянул ногу, потер. Все началось, когда пришли они, Генрих, и как звали того первого? «Ференц». Васька некоторое время раздумывал, стоит ли с ней зайти до ответа, но все же ответил. «Ференц». Его звали Фриц Ференц. Смешно, правда? Правда. И был он менталистом сильным. Впрочем, как и Генрих. Так? Генрих сильнее. Но ему не так повезло, верно? И глава рода Гертвик почему-то счел, что из двоих сыновей – родных или приемных. Склоняюсь, что все же родных. Со временем сила крови ослабевала. Или нашла способ обойти запрет. главное, что дети стали появляться. И беременность твоей матушки это доказывает. Как бы там ни было, из них двоих Ференц лучше годился на роль наследника. Но и Генриха оставили. Помощником, учеником, доверенным лицом, запасным вариантом. Все же война. Мало ли что может произойти. Думаю, конечно, что все и сразу. В дверь постучали. А потом адъютант внес поднос с мисками, который его на стол. Руки. Васька протянул руки, скованные наручниками, и осклабился. Или боишься? Чего мне? Ты бойся. Тихоня тут, рядышком караулит. Васька скривился. А вот наручники и вправду снять пришлось. Пусть адъютант не сразу решился подчиниться. Так вот, поскольку старший Гертвик был жив и здоров на момент начала войны, но при этом сыновья его все же получили дар, я делаю вывод, что традиционный ритуал несколько изменился. Это разумно, если подумать. ждать смерти главы рода, чтобы принять от него силу ненадежно. И смерть может случиться, когда ее не ждешь. И ритуал может пойти не так, полагаю, выработали иной способ. Ваасьска вытащил кусок жареного мяса, в который впился зубами. И вот здесь интересно то, что гертвиги традиционно получали отличное образование. Медицинское почему-то. Зачем менталистам медицинское образование? Не затем ли, что редко кто-то из их рода доживал даже до сотни лет? А для мага это не сказать, чтобы запредельный возраст. Почтенный, безусловно, но не запредельный. Самый умный, да? Полагаю, в какой-то момент кто-то съел не ту добычу, верно? Если сперва. «Каннибализм в роду носил исключительно ритуальный характер». «Чего?» – Васька говорил с набитым ртом, но понимание это не мешало. Ели только своих, скажем, как почетные похороны или в этом роде. Но постепенно изменилось. Их хохота. «Это не на дичь, не на обычную?» Но Васька поскреб в затылке и пальцы облизал, поморщился. «Пережарили, и мясо тухлое, не берите там больше. В трактирах вечно норовят всякую пакость подсунуть». Произнес он это, да нельзя доверительно, и следующий кусок в рот запихнул. «Вообще-то, волк может любое мясо есть, даже тухлое. У них желудок такой, что прям все-то переваривает, даже то, от чего человека скрутит. Но свежие они больше жалуют. А охота? Оно ж понятно». «Обычный человек на зверьё охотится, а тот, кто над прочими людьми стоит, он на людей, стало быть». «И ты?» «А то как же?» А скал его на улыбку и близко не похож, и глаза прищурил. Ноздри подрагивают, будто принюхивается паренёк. Вперёд он подался. «Ты же сам знаешь». «Вот и поохотились неудачно. Главное смысла в этом немного было». «Нет, я допускаю, что изначально передача дара и вправду была как-то связана с употреблением плоти. Сомнительно, но...» «Я Генриху не родной, но он обещал, что я стану таким, как он, силу обрету». А вариант, что ему могли солгать, мальчишка просто-напросто не рассматривает. И говорить бесполезно, поэтому Бекшеев просто кивнул. «Главное, что они и мертвых своих ели, верно?» И передавали болезнь от одного к другому. Будь я более религиозен, счел бы это наказанием божьим. Слушать такое Ваське не нравилось. Он даже жевать перестал. И насупился, готовый снова замкнуться. Ладно, с наследованием и болезнью пусть умники Одинцова разбираются. Или канцелеристы У Бекшеева другая задача. «Солдатика, ты убил. Знаешь, как волки щенков учат?» «Приносят им зайца там, недодавленного, лису еще, если поймают, или иное какое зверье, и дают играться». «И ты на людях учился?» «Ага, сперва-то я маленьким был. Генрих давал посмотреть и попробовать». Стоило немалых усилий удержать лицо и не дать того, что Васька ждет, брезгливости, отвращения. Доказательство его Васькиной правоты, того, что стоит он над прочими людьми» а потому и не непонятыми, Бекшеевым. А уже после, когда он к нам вернулся. Вернулся? А думаешь, какой-то лагерь его бы удержал? Васька откинулся на спинку стула. И к еде он почти потерял интерес. И теперь его снова распирало желание говорить. Он умный, скоренько понял, чего там и как, и ушел. Каким образом? Обыкновенным, через ворота. Он сильный. «Был. Тогда еще был сильным». И внушить что-то конвоирам без проблем. Другой вопрос, что в лагере искали измененных и одаренных, и тоже внушение. Людей масса, и постоянно прибывают новые. Их нужно поставить на учет, выяснить имя и должность, пропустить через фильтры, опросники, разместить, поставить на довольствие, убедиться, что нет больных или раненых написать десяток отчетов. Да, затеряться в этом бедламе было легко. Почему он совсем не ушел? Зачем нужно было это представление? С документами, взяткой. Но... Васька потянулся к мясу и закинул кусок в рот. «Во-первых, втроём на ферме тяжко. Анька нашла каких-то баб. Но что они могут? Сдохли в первую же зиму. Сами? Или лучше не спрашивать?» Там мужская рука нужна. А тут вроде пленных раздавать стали. Грешно было не воспользоваться. Да и документы. Проще, когда оно все официально. А то ж там вопросы, сям вопросы. Зачем оно? Простое объяснение. Логичное вполне. И от оттого страшное. Надо задавать следующий вопрос, пока идет разговор. Пока мальчишка не закрылся. А не хочется. Знать не хочется. Ничего уйти, хлопнуть дверью, подать в отставку по состоянию здоровья или вернуться к аналитике. Чистый и красивый, где просто цифры и никаких людей с их безумием, которые на безумие не похожи. Дальше. А что дальше? Жили-поживали, добра наживали, свинок растили, людишек вот подбирали. Пленных? Поначалу. Просто Анька ездила с Генрихом, а там уж... Он одних списывал, как умерших, а других брал. Они на самом деле мёрли. чего? Работы было много. Васька пожал плечами. Тут сами видите, они ж всё натворили. Пришли, воевали, дом испоганили. И в его голове эта вот обида на пришедших немцев странным образом уживалась с поклонением перед Генрихом. Результат ментального воздействия или просто воспитания? Или и то и другое разом. мерёртвых вы отвозили когда сдавали это тоже по договору можно было когда иначе беглых вот взяли тех которых найти не удалось ясно бекшеву и вправду было ясно тогда Генрих или не знал о болезни или надеялся что она проклятие рода обойдет его стороной и возможно что вполне серьезно рассчитывал задержаться в бишиитске «Почему бы и нет? Восстановить ферму, дом, жениться на Анне, растить детей. Или вот, если с детьми не выйдет, Ваську воспитывать. В духе рода. Простой понятный план. И простая понятная жизнь, которой многим после войны хотелось». «С зельем вы когда познакомились?» «Принимал?» «Пробовал. Васька не стал отпираться. Генрих давал, когда посвящал». «И в чем посвящение заключалось?» Улыбка Васькина стала еще шире. Глаза прикрылись. Охота. Каторжники тут объявились. По лесам. К ферме вышли дураки. Генрих их быстро подчинил. Велел, и они все на колени стали. Раниных было. на двое целых. Злых. Генрих сказал, что у них будет шанс. Что если уйдут от меня, то свободны. И выпустил. Ночью. Луна полная. Красота. Ночь люблю пахнет все хорошо. Да. И я последу. Одного быстро взял. Он решил, что самый умный, по ручью поднимется и отсидится на дереве. Но я его со вторым повозиться пришлось. Опытный был, но ну и хорошо. Сколько Васьки тогда было? 10, 12, больше? И если да, то не намного. Я его сам добыл и сам разделал. Я забрал его печень, а Генрих принес мне вина. «Вина, смешанного с порошком, особым». Он высошел голову своего наставника и растер в пыль. Тихий вздох и вопрос. «Если так, то я тоже сдохну?» «Не знаю», – честно ответил Бекшеев. Он давно уже понял, что в разговоре с подобными Ваське лучше не лгать. «Я все же не целитель, а то, о чем говорил, это просто теория». «Ага», – Васька кивнул и повторил убежденно. «Точно сдохну. Обидно». «Что именно?» «Да до конца не вышло дар передать. Это ж не за раз делается. Он менять меня начал и готовить». «А зелье?» «Это Каньке. Один из умников стал подкатывать. Сперва там все улыбочки, шуточки. Ага, я его насквозь видел. Не Анька ему нужна была, а ферма. Он бы ее обманул и бросил». «Так». Я Генриху сказал, ну, чтоб он сделал чего. А он? Поговорил и велел не трогать. Вроде полезный человечешка. Мог менталист вытащить наружу, чем занимаются причасти. Мог, а использовать. Подтолкнуть к созданию подпольной лаборатории. Подсказать, что это вот зелье может принести доход. И заставить забыть про Анну. И потому, когда лабораторию закрыли, ее имя не всплыло. Связи практически не было. Зато Генрих, надо полагать, получил запас зелья, с которым ставил опыты. На свиньях и, как Бекшеев подозревал, не только на них. Генрих сказал, что у них тоже варили, но когда меняли. Из трав там, из иных штук всяких. Мешали. Старинный рецепт. Зелье это тоже, только сильнее». И значит, точно получится меня изменить так, как надо, чтобы силу передать и все такое. Тех четверых в проклятой деревне ты по его приказу положил или сам? Сам. Васька уперся ногами и качнулся, точно желая опрокинуть и стул, и себя с ним. Говорил же, Анька туда ходить повадилась. Ей там легче и все такое. Попытка побега, обретение памяти – которую раз за разом уродовали. Генрих не стал вмешиваться. Почему? Побоялся сделать хуже? Вовсе разрушить разум? Скорее всего. Да и опасности особо эти прогулки не представляли. «А тело матери в шкаф ты спрятал?» «Ну, зачем? А чего она там? Я пришел с этим вот. Она лежит и смотрит. Лежит и смотрит». Васькин крик заставил дверь приоткрыться – и закрыться». «Смотрит, смотрит, будто я виноватый в чем. Я ее не трогал. Она сама померла. И вообще, надо было в землю закопать. Там бы не смотрела». «Туфли ты ей купил?» Бекшеев старался спрашивать спокойно, отстраненно. «Ага, я. Думал, Аньке подарить. А угадал. Маленькие. Куда их? Вот ей отнес. Может, не так бы пялилась. А она все одно. И главное...» Даже шептать стало «Мертвая?» «Ага. Я тогда этого, первого принес, в лесу встретил. Ну, случайно вышло. Увидел он кое-чего, чего не должно. Он бежать, я догонять. В общем, само как-то. До фермы далече. Я его в дом отнес. Собирался к тем в подвале скинуть. Открыл дверь, а там вонеща страсть. Я и закрыл. Сижу, стало быть, думаю, куда его». А мамка вдруг как заговорит, мол, засунь в шкаф, шкаф большой. Она в нем в детстве спряталась. Глаза Васькины блестели. Он облизал губы и подался вперед. «Ты не думай, княже, я не свихнулся», – шептала она, шептала, приговаривала. «То ругаться начинала, то еще чего. Я вот и решил, спрячу ее тоже. Пусть тебе сидит, раз такая вот». «Могла ли болезнь начаться с галлюцинацией?» Или дело сразу и в болезни, и в воздействии? В чем-то ином. В мертвецах, которые все-таки были там. Ну и солдатика уже. Когда сказали, что людишки из столицы едут, я и порешил, что весело будет. Тебе ж понравилось? «Очень», — соврал Бекшеев. «Вот, а Генрих сказал, что я внимание привлекаю». «Ага, ну так какая разница?» Что он собирался делать?» Все это ради кольца? Не Непросто. Оно ж всю силу рода хранит. Он бы силу взял, может, не излечился бы, но еще пару лет протянул. Пока там Анька родила бы, пока я подрос. Вошел бы. Я бы о них заботился. О ней и детенке. А теперь что с ними будет? Не знаю. Честно ответил Бекшеев. А головы эти для чего? Вы ведь столько лет сидели тихо. «Людей вон крали, использовали, убивали. У вас хоть списки есть, скольких положили? Имена там, документы?» «Ты что, княже Васька вполне искренне удивился. «Кто ж такое хранит-то?» «Полили сразу. И документы, и вещицы. Ну, а людишек много. Ферма ж большая. Восстановить пока сарай там, ограду. Хлева поставить, землю расчистить, что лесом поросла». Потом скотина опять же. Вот и искали кого-никого. Бродяг хватает. И никчемников. Это кто? Это те, кто своим не нужен. У кого ни семьи, ни близких. Кого бы искать не стали. Ясно. Так голову для чего? Ну, ту поляну Анька нашла. Точнее, я в лесу потерялся, когда малой был. Вот. Волки меня вывели. Волки ей служат. Это все знают. А потом Анька нашла. Генрих, он прийти не мог сперва. Потом-то сумели привести, И он обрадовался. Сказал, что там этот источник темный. Темный источник и еще одна деталь. Боги и богини что-то совсем уж запредельное. А вот неидентифицированный источник как-то к реальности ближе будет. И что к нему уходят души. Все души. Ну и он может открыть врата между живыми и мертвыми. Генрих перстень скал Долго, но не выходило. Этот его спрятал или забрал. Васька подвинул к себе опустевшую тарелку икнул. «Что? Я расту. Мне есть надо хорошо. И мясо. Потом еще принесут. Только чтоб нормально пожарили. Ты хороший, княжи. Я б тебя и не тронул, да». Генрих сказал, что нужны не любые люди, а чтоб сильные которые о пощаде молить не станут. И вообще, годные. От хорошего врага немало силы взять можно. Сказал Васька серьезно, явно чужие слова излагая. Вот и искал. Только кого? Надо ж, чтобы человек хороший и вообще. Василек сильный, злой, а в крови. Генрих не был уверен, что его одного довольно. А других, кого и не знал. Шляпа? Трус и засранец, остальные не лучше, военные тоже, те, что в городе, да и в части. Ну и решил сделать так, чтоб прислали кого получше. Этот первый, который вроде и ничего был. После его крови Генрих смог сам приходить на поляну. Второй – пилон, и тоже слабый, негодящий. А вывод ничего, приехали такие. Я как этого вашего тихоня увидел, так и обрадовался. А Генрих сказал, что ты сильнее. «Зима?» «Неа, женщин не можно обижать». И вновь же убежденность, с которой Васька произнес это, поражала. «А сестру ты не обидел? Или твой наставник?» «Чем?» Удивление искреннее. Тем, что влез ей в голову, перекроил под себя, память забирал, разделил, фактически на две личности. «Зачем, к слову?» Да это не специально вышло. Когда мамка от того, то и Анька тоже того. Ну, не в том смысле, что померла, нет. Но выла-выла. Потом замолчала и в стенку вперилась. Ее ж этот фриц тоже держал. А как Генрих его прирезал, то и вот. Я за ней ходил. А она один раз такая, другой этакая. То хохочет, да и коты и слез. То вдруг спокойная, будто ничего и не было. Кенрих, когда очухался, сказал, что бывает, что разум, он защищается, и что Анна, чтоб следом за этим не помирать, другую себя сделала. Раздвоение личности и еще осколок. Ну и он помог чутка, разделил, когда одна будет, когда другая. Которая в городе с людьми говорит, она сильная, злая, как не баба. А другая-то, тихая, наша Анечка, она в доме. Мы о ней заботились, но она людей боялась. Ну и в доме ничего не давала делать. Сразу плакать и все. Я говорил ему, что на кой она такая, пусть бы одну оставил. А он сказал, что вроде как совсем не можно, что если одну пришибить, то и вторая помрет. Не совсем верно. Он мог бы ограничить ее куда сильнее, но не захотел. Возможно, ему было проще справляться со слабой Анечкой, чем каждый день сильную ломать. «Да и та, которая сильная, она бы вопросы задавать начала. Так, про ферму, про людей. Тогда пришлось бы еще воздействовать. А на нее и так долгое время давили. Тут до безумия один шаг остался. Даже меньше, чем шаг. Ну, может и так». Васька пожал плечами и повторил. Генрих еще сказал, что люди Аньку видеть должны. Что он у нее на поруках вроде бы как. А я малолетний. И ежели чего то вопросы задавать станут. Ее в богадельню спровадят, а меня в детский дом. Ну а так, она вроде как есть и злая, и никто к ней с того не лезет. Но ты не думай, мы ее любили и заботились. Генрих ее увез бы подальше. И полностью уничтожил ту вторую Анну, самостоятельную и способную взять в руки топор. У нас и деньги были. Теперь, небось, ваши найдут и заберут. Или не найдут. Хотя... «Анька, все одно теперь. Я же видел. Не обижайся, княже. Где деньги, не скажу. Мне об ней заботиться надо. И о дитяти. Позаботиться», — сказал Бекшеев. «Последняя на сегодня. Некромант. А чего с ним? Зачем он был нужен?» Но ну, Генрих сказал, что лучше, чтобы он источник позвал. и можешь с мертвяками всяко сподручнее говорить». «Логично». «Вы сразу его собирались привлечь?» «Ага. Сперва думали, что я к нему прискочу, что, мол, шапка некроманта требует и все такое. Придумаю, чего. Мне люди верят. А он сам поперся. И с бабой. Удачно получилось». Васька вспомнил, чем все закончилось, и вздохнул. «Ну, все же могло выйти-то». «Могло, но не вышло. Богам ли, источнику, еще чему благодаря?» Бегшеев не знал. Только не вышло.